Глава 22 Все было просто великолепно. Я лежал на кровати и смотрел в потолок, дожидаясь, пока Кира погладит застиранную рубашку. Уходить не хотелось. Время, проведенное с ней, хотелось назвать волшебным, но время уже позднее, а оставаться на ночевку у Шевченко я не планировал. — У тебя было что-то с ним? — По большому счету, мне было все равно, но любопытство взяло вверх. — Не, — ответила Кира, не оборачиваясь. Я совершила ошибку, когда начала принимать от него подарки. Не надо было этого делать. Ясно. Вообще у женщин есть такая черта. Подарки они принимать готовы, а ухаживания нет. Нет у большинства женщин причинно-следственной связи между подарками и намерениями. Ну, тоже логично. Вроде того, что мухи отдельно, котлеты отдельно. Хотя чаще всего никакой логики в действиях женщин и искать не нужно. Пока Кира возилась с моей рубашкой, я потянулся к чашке чая, ожидающей меня на тумбочке возле кровати, и мельком увидел, что среди кипа каких-то бумаг лежит до более знакомый зарплатный квиток. Я аккуратно взял его, пробежался по написанному. Догадки подтвердились. Кира официально числилась на шестом токарном разряде по форме сделки. В месяце, который закрывался этим квиточком, значилось 168 рабочих часов, а закрыто на Шевченко было более 500. Интересно, про эти подарки идет речь? Я решил, что лучше будет задать этот вопрос прямо. Сколько времени он выводит через тебя деньги? Кира вздрогнула, утюг, который она держала в руке, повис в воздухе над мокрым рукавом рубашки, она отставила его. Давай не будем говорить об этом. Ты его боишься, да? Она обернулась, и я заметил беспокойство на ее лице. Понимаю, тема неприятная. Но если эта совсем еще молодая девчонка не хотела вляпаться в коррупционный скандал вместе со своим несостоявшимся любовником Климентом, спускать все на тормозах было явно не лучшей затеей. Это я и постарался Кире подробно объяснить и донести так, чтобы было доходчиво и понятно. Она напряженно заживала губу и уставилась на меня, а потом набрала полную грудь воздуха и на выдохе заговорила. Объяснила, что начальник сначала сказал, будто временно переведет Шевченко на должность уборщицы. Позже, когда шум в цеху уляжется, все встанет на свои места, Киру якобы вернут на прежнюю рабочую должность. Ну а пока начальник принял это временное решение, чтобы не разводить волокиту в отделе кадров. «И сколько уже длится это «а пока»?» – поинтересовался я. «Почти год», – призналась Кира. «А ты получаешь эти деньги?» На самом деле это был самый принципиальный вопрос. Если выяснится, что Кира все это время получает деньги и спокойненько кладет их себе в карман, то тогда вопросов будет избежать сложно. Сначала получала. Я ведь думала, что все взаправду, и вот эта история с уборщицей закончится через месяц. Шевченко пожала плечами. Но ни через месяц, ни через два ничего не поменялось. Я продолжаю получать эти деньги до сих пор, но не трачу. Я не хочу пользоваться тем, чего не заработала. Я их у мамы прячу, она живет тут неподалеку, на Западном. Правильное решение. Я поднялся с кровати, потягиваясь. Мне и самому теперь стало легко. Знаю, Егор, — улыбнулась Шевченко. Я много раз просила его, наконец-таки, меня уволить. Не хочет? Я отпил остывший чай, все равно вкусный. Говорит, что если и будет увольнять, то сделает это по статье, но не по собственному желанию. А ты сам понимаешь, что это такое. Если меня по статье уволят, то устроиться на нормальное место уже не получится. Вот такая история. Прошла любовь, завяли помидоры. Одни угрозы остались. Бесспорно, может, какая-то страсть кири у начальника действительно была, но, судя по его действиям, сам-то Климент очень хорошо отделял мух от котлет. Чувство к чувствам, деньги к деньгам. Я так понимаю, он все-таки согласился подписать твое заявление. Я припомнил, что Кира говорила о сегодняшнем рабочем дне, как о последнем. не Ничего он не подписал, пытался помириться. Что из этого вышло, ты сам видел, — объяснила девчонка. Сегодня перед подъездом он начал угрожать мне, что все расскажет, куда следует, если я и дальше буду ему отказывать. Ты понимаешь, в чем? Да, вляпалась девчонка, а Климент у нас, оказывается, еще тот шантажист. Насел девчонки на голову и думал, свесив ноги, проехаться. Сама жаловаться не пыталась. Тоже, куда следует. Я серьезно на нее посмотрел. Та неуверенно пожала тонкими плечиками. Ну, я понимаю, что у Климента гораздо больше знакомств. Сегодня он вообще потребовал у меня вернуть все переплаченные деньги. Не дрейф прорвемся. Я встал с кровати и надел рубашку. Можно я одолжу у тебя вот этот зарплатный квиток? Видя, как напряглась Шевченко, я тут же добавил, чтобы она не беспокоилась, мол, ее саму это никак не затронет. Она заколебалась, но разрешила. Я сунул квиток в карман. «Попробуем сделать так, чтобы он все-таки твое заявление подписал. Тебе с твоим талантом надо не в уборщицах сидеть, а советское производство развивать». Но радоваться комплименту она не спешила. «У меня точно не будет никаких проблем». «Не думаю». — Единственный, у кого будут проблемы, — это твой несостоявшийся любовник. Только деньги не трать и ничего с ними не делай. Ладно? Она закивала, я поцеловал ее в губы и направился к выходу. Насчет денег у меня были некоторые мысли, но пока не окончательно оформившиеся. Все-таки вопрос сложный, надо обдумать, а не решать сгоряча. Номер телефона возьмешь? Пока я обувался, Кира нашла какой-то огрызок бумаги и записала на нем свой домашний телефон. — Возьму. Я был не прочь встретиться еще раз. Встретимся. Ну, все тогда. Пока, Егор. Рады, что мы познакомились. Я спустился по лестнице и, выйдя из подъезда пятиэтажки, обнаружил, что товарища начальника никто до сих пор не выпустил. Его черная «Волга» осталась стоять на том же самом месте, а из замка багажника по-прежнему торчали ключи. Не повезло ему. Сколько здесь уже торчит? Часа два? Надеюсь, этого времени Клименту хватило для того, чтобы подумать над своим поведением. Я подошел к «Волге», провернул ключ в замке и открыл багажник. Начальник был в сознании, хотя, когда крышка багажника поднялась, вздрогнул от неожиданности и посмотрел на меня выпученными глазами. «Остыл?» — я вскинул бровь. «Удавлю, паскуду!» — зарычал начальник, протягивая ко мне руки, как ожившее чудище Франкенштейна. «Понятно, ничего, еще остынешь, до утра уж точно время есть. С этими словами я показал, что собираюсь захлопнуть багажник и оставить Климента куковать в собственной Волге вместо чемодана на всю ночь. «Погоди, погоди, я все понял», — завыл он раненым зверем. А я думал, непонятливый. «Ну, как говорится, и тебя вылечим. Вылезай». Я прекрасно понимал, что это просто слова, и начальник вряд ли образумился, но все-таки оставлять Климента в закрытом багажнике до утра было, скажем так, немного неосмотрительно. Еще не хватало, чтобы его инфаркт хватил. С нервами у него точно не все в порядке. — У тебя есть ровно минута, чтобы вылезти из багажника, сесть в машину и ударить по газам, Ферштейн? — Хорошо, хорошо. Совершенно по-идиотски закивал он. Климент кое-как вылез из багажника, едва не распластавшись по асфальту в торопях. Бросился к водительской двери «Волги», сел за руль и сделал движение, чтобы сунуть ключи в замок зажигания. Нос похватился, ключи-то торчали из замка багажника, он их попросту забыл. Чтобы мужичок лишний раз не утруждался, я сам вытащил ключи и бросил ему на колени. Хорошего пути. Начальник дрожащими руками завел автомобиль, тот дернулся, заглох, завелся снова. И все-таки Климент тронулся, кое-как развернулся, чтобы выехать из двора, едва не задел вазон с цветами. Я предусмотрительно встал на бордюр, мало ли еще на ногу наедет. Черная Волга поползла по асфальту к выезду со двора, но, поравнявшись со мной, Климент остановился и зашипел, давясь слюной. «Я тебе этого просто так не оставлю». «Обязательно. Но сейчас ты лучше на дорогу смотри. А то нас впереди много интересного ждет», — подмигнул я. Начальник погрозил мне кулаком и ударил по газам. Мгновение, и черная Волга скрылась в темноте за поворотом. Я не поленился и прошелся до конца дома. Удостоверился, что Климент действительно уехал. Несмотря на пятый десяток лет, в начальнике явно все еще бурлило полно тестостерона. Поэтому этот товарищ вполне мог затаиться, дождаться, когда я уйду, и вернуться, чтобы досаждать Кире. Но я видел, Волга действительно уехала. Тем лучше, потому что я предупредил Киру, чтобы она ничего не боялась и сразу звонила в милицию. Я же, когда иду до общаги, позвоню ей на домашний. Насчет интересного, ожидавшего впереди, я говорил не кривя душой. Визит к Шевченко прошел не только приятно, но и крайне продуктивно. И теперь у меня на руках имелись все козыри для диалога с начальником. Куда вывернет наш конфликт? Поживем, увидим. С этими мыслями я развернулся и, сунув руки в карманы брюк, двинулся к обчаге. «Егор, так тебе тут делов-то максимум на пару дней осталось», — восхитился ветеран. Он заглянул ко мне ближе к концу смены следующего дня и с любопытством заглядывал в ящики первых стеллажей, в которых я успел навести порядок. «У нас же такое раз в пятилетку инвентаризация и еще что-то там, и вот такой вот ремонт», — продолжил он. «Правда, на него чаще всего смотрят сквозь пальцы. Никто так как ты не заморачивается». Я не стал говорить, что как раз из-за такого отношения начальник и старший мастер преспокойненько набивают себе карманы. А уж тем более уточнять, что в этом году карманы планировал набить я, только иным способом. Что до склада, я действительно ускорился, и к данной минуте полностью закончил третий стеллаж и разбирался с позициями в четвертом. Конечно, дел тут не на пару дней, как выразился Геннадий Данилович, и попотеть еще придется. Но если также оставаться по 4 часа сверхурочно, а потом поработать в субботу и воскресенье, то к понедельнику, когда у меня назначена комиссия, вполне можно успеть. «Работаем», — заверил я и сразу направил разговор в нужное русло. «У тебя что-то интересное есть, как я понимаю?» «Да нарыл кое-что». Токарь подтвердил, что пришел не просто так и положил передо мной на стол несколько бумаг. «Смотри, что творят, бесстыдники». «Ну-ка». Я взял бумаги, внимательно ознакомился. Интересного в них действительно оказалось немало, передо мной были цифры по приемке заготовок. «Вот смотри». По бумаге у них заготовок получено вот столько, столько и столько. Сюда вот, смотри. Токарь, подсказывая мне, стукнул пальцем в нужную строку, где отражалось количество штук. Подписи все стоят? Стоят. Значит, именно такое количество было принято. Теперь смотри сюда. И он показал следующий документ. Это была маршрутная карта. В ней количество деталей сокращалось на самой последней операции — контроля. Было условно 60, а стало 57. Дальнейших пояснений мне было не нужно. В работу отдавалось количество заготовок за вычетом допустимого процента брака. Эта цифра везде шла по максимально возможному пределу в 5%. Причем количество выданных деталей еще до первой операции было сокращено. А значит заготовки отвалились не во время производства. Любопытный расклад. В принципе, такая манипуляция была не настолько катастрофична и скорее была понятно по-хорошему на это даже внимания не стоило обращать, но только в том случае, если эти детали откладывались про запасы и страховали работяг, сделавших по неосторожности брак. Но здесь-то смысл был в другом. Я, изучая дальнейшую документацию, увидел, что ПДБ, не имея на это основания, заводит отдельную маршрутку на такие вот отбракованные детали. Подобных позиций за год заходилось десяток, и это только под одним номером. А к концу года отбракованные детали суммировались и запускались в производство. Но запускались исключительно формально. Фактически-то они уже были сделаны. Ну а норма часы за такие вот мертвые души шли в понятном направлении. Спасибо. Это то, что надо, поблагодарил я мужика. Не за что, Егор. А ты ведь прав. Я тут подумал, что если честно работать, как и все, то и спать крепче будешь, и мысли всякие в голову лезть перестанут, честно признался он. Тем более государство для нас все делает, в равные условия ставит, чтобы обычный работяга в достатке жил. Токарь, исповедовавшись, ушел, а я прикрепил к этому компромату корешок Шевченко. Картина выстраивалась стройная, в цепочке доказательств теперь почти не было белых пятен. Другой вопрос, что не пойман, пока еще не вор. Прямых доказательств того, что эти деньги шли в карман начальника, у меня все еще не было. Свечку я не держал, факт получения им денег не видел. Без этого доказать вину Климента практически невозможно. Больше того, все подозрения теперь вообще падали на Киру и других работяг, которых начальник ввел в заблуждение. Ничего. Против лома нет приема, но это если нет другого лома. А другой лом у меня был. Егор, ну ты сегодня идешь? От мысли меня отвлекла Аня. Девушка выросла передо мной из ниоткуда, как грипп после дождя. Ее глаза, как всегда, горели неуемной энергией. «Куда?» — уточнил я. «Ну как куда? Ты со своими железками все забыл». Аня уперла руки в боки и строго посмотрела на меня. «Сегодня ты выступаешь со своим новым стихотворением». Меня совершенно вылетело из головы, что сегодня было анонсировано мое выступление на литературном кружке. Я не только не готовился, у меня самого стихотворения не было и в помине. Чего молчишь? К нам даже мужики пойдут тебя слушать. Ань, у меня работы много, попытался я отмахнуться. Сам говорил, что работа не волк, в лес не убежит, отрезала она. Мне очень даже хотелось честно сказать девчонке, что никакого стиха у меня не было и не будет. Только вот надо было тогда объяснять, зачем мне так нужен был Лайтузика, да и делать это стоило сразу пока она выступление не организовала. Нехорошо, конечно, получилось. Но подводить Аню я не хотел. «Ладно, дай мне 5 минут закончить и пойдем», — согласился я, взглянув на часы. «В пять выступления?» «Угу», — подтвердила Аня и вышла со склада, добавив напоследок, что ждет меня на выходе из корпуса. Перехвалил меня токарь, похоже. До конца сегодняшней смены я как раз планировал закончить четвертый стеллаж. Ну, ничего. «Культурой тоже надо заниматься, тем более раз обещал. И потом. После того, как я на встрече литераторов от можно ведь вернуться и продолжить работу». Через пять минут я, как и обещала Ане, закрыл склад, выключил освещение и пошел к выходу из корпуса. «Ты что, не будешь переодеваться?» – удивилась она. На ней самой было аккуратное платье, не такой наряд, в котором она выступала сама, но и не самое затрапезное одеяние. «А у меня сценический образ такой. Вот решил показать, что я из народа. Нашелся я. Тогда идем быстрее. Опаздывать некультурно». Идти до Дворца культуры было всего ничего, поэтому мы оказались на месте за пару минут до начала выступления. Мужики действительно пришли, и когда я зашел в зал, начали аплодировать. «Давай, Егор, мы в тебя верим!» — выкрикнул Андреич, который тоже решил посмотреть мое выступление. «Не подведи!» Я в ответ потер ладони и потряс именно над головой. Надо было действительно подготовиться, что ли. Тем более, что количество зрителей неуклонно росло. К удивлению, я видел зашедших в зал сестер близняшек моего соседа Валька и своих общажных друзей. Похоже, что пока я пропадал на складе, они успела не только анонсировать мое выступление, но и всех обойти с приглашением. «Я тебя поздравляю», — передо мной появился главный редактор, — — Единственное, не смог подготовиться, так сказать, из-за твоего желания выступить экспромтом. Может, сейчас уже надумал, что-то тебе понадобится. На сцене действительно было пусто. Никакого инвентаря. — Мне бы гитару, — ответил я. — Найдется? — Аня, тащи гитару, — распорядился главред. Аня сбегала в подсобку и вынесла оттуда гитару. — Не знала, что ты музыкальное сопровождение запланировал, — восхитилась контролерша, прижимая к груди руки в ожидании. «Так, ребята, ровно 5! Пора начинать!» Главный редактор пошел на сцену объявлять мое выступление. Я проверил, насколько хорошо настроена гитара. Играть мне не доводилось со времен былой молодости, но придется уж как-нибудь вспоминать на ходу. Не бином Ньютона, справлюсь. Взяв пару аккордов, я остался удовлетворен звучанием, а по небольшому залу разнеслись аплодисменты, знаменующие мой выход. Я вышел на сцену, оглядел присутствующих и приветственно вскинул руку. «Мужики, очень рад, что вы все сегодня здесь собрались. Я думаю, у каждого из вас есть варианты поинтереснее, чем слушать мое выступление после рабочего дня. Но надеюсь, что каждый из здесь собравшихся не пожалеет о своем выборе». Я ударил пальцами по струнам, вспоминая мелодию, которая в свое время крепко запала мне в душу. Настолько, что я выучил аккорды и до сих пор помнил их наизусть. Зал замер. На меня устремились взгляды всех присутствующих. Ну, погнали. Сейчас споем.